Тотальная оборона Советская Россия казалась обреченной, и Ленин осознавал ее хрупкость. Интервенции, гражданской войне и потере большей части страны он противопоставил то, что до этого не удавалось никому – тотальную войну. Идея превратить всех от мала до велика в единый механизм – противостоящий внешним и внутренним вызовам, спаянные мессианской идеей, террором и железной дисциплиной, готовы идти на любые лишения, настоящее ленинское ноу-хау. Для объединения усилий фронта и тыла в конце ноября 1918 года был создан чрезвычайный орган управления Совет рабочей и крестьянской обороны СРКО во главе с Лениным. Это была надстройка над совнаркомом, формально высший чрезвычайно-государственный центр власти, вставший над образованным 2 сентября Свердловым и Троцким революционным военным советом республики. Фактически, ленинский орган диктатуры. Ленин фактически делал то, что до него сделал Николай II, когда в 1915 году стал верховным главнокомандующим. И сделает Сталин в 1941 году. Брал управление войной в свои руки. Но было и отличие. Ленин не сидел каждый день над картами и не планировал детали каждой военной операции. Он руководил именно стратегией тотальной войны. Сергей Сергеевич Каменев, назначенный в сентябре 1918 года на должность командующего Восточным фронтом, которому предстояло стать главкомом, рассказывал: "Оказывается, можно просто, что называется, формально воевать, то, что имело место в империалистической войне, И можно действительно драться за победу. Это то, чему меня научило руководство ВИИ». Ленин уничтожал грань между фронтом и тылом, превращая всю страну в единый военный лагерь. Тыла, по сути дела, просто не существовало. Достигнуто это было правилом ВИИ, согласно которому, раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны. Вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне. Ни малейшее колебание на этот счет недопустимо. Абсолютно новым в военном деле тут является постановка требования всю внутреннюю жизнь страны подчинить войне. Вот именно тут и стирались грани, отделяющие фронт от тыла. Именно тут создавалась, если можно так выразиться, монолитность всей организации борьбы. Проведение в жизнь этого правила является новой наукой о войне. Государственные органы перестраивают свою работу создаются новые государственные органы с чрезвычайными полномочиями. Чусос на барм, продарм. Местная власть перестраивается где это необходимо по ходу событий в гибкую, весьма подвижную с громадными полномочиями организацию ревкомов, работа которых протекает в тесной увязке с военным командованием. Создавалась жесткая партийная вертикаль, пронизавшая армию сверху донизу, параллельная военной вертикали. Основным костяком Красной армии были Рабочий класс и революционные командиры, члены партии. Большевики были цементирующим началом в отношении как политической сознательности, так и боевой стойкости частей. Крестьяне из бедняков быстро сливались с основным костяком, усиливая его численно. Остальное крестьянство крепко обрабатывалось этими кадрами. Сама армия превращалась в инструмент политики. Ленин тщательно подбирал и перебирал командный состав, и особенно комиссарский. Нужно было большое знание качеств тех товарищей, которые получали ответственные назначения в Красной Армии, и ВИ знал каждого из них. Ближе я знал членов РВС фронта и армии. Знакомство этих товарищей с военным делом меня, достаточно искушенного в этой специальности, сплошь и рядом удивляло. В отношении же их боевых качеств самоотверженности, находчивости, решимости, смекалистости. Они были положительно выкованы и закалены по одной школе, по одному образцу. Самым же веским доказательством является то, что многие из членов РВС были позднее назначены командующими армиями и хорошо справлялись с делом управления войсками. Одновременно Ленин окончательно становится на позицию широкого использования военспецов. Да и от него можно было слышать немало заявлений в духе военной оппозиции. 24 ноября 1918 года он утверждал, что старый командный состав состоял преимущественно из избалованных и извращенных сынков-капиталистов, которые ничего не имели общего с простым солдатом. Поэтому-то теперь, строя новую армию, мы должны брать командиров только из народа, Только красные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии социализм. Ленин не испытывал никаких иллюзий в отношении лояльности военспецов. Несомненно, что военспецы дадут в ближайшее время повышенный процент изменников, подобно кулакам, буржуазным интеллигентам, меньшевикам, эсерам. Однако он придет к твердому выводу. Каким образом строить социалистическую армию при помощи специалистов царизма, Оказалось, что мы ее построили только так, и если мы подумаем над задачей, которая здесь выпала на нашу долю, то нетрудно понять, что так только и можно было построить. Красную армию создавали профессиональные офицеры, охотно записывавшиеся в нее после начала немецкого наступления и интервенции западных держав. Красноармейскую форму надели высшие офицеры и генералы генштаба – Свечин, Егорьев, Заянчковский, Каменев и другие. И даже два бывших военных министра Николая II, Поливанов и Шуваев. Командный состав РККА на три четверти состоял из генералов и офицеров царской армии. На стороне большевиков воевали 775 генералов, 1726 офицеров бывшего императорского штаба и 75 тысяч офицеров старой армии. В 1920 году Ленин скажет тысячи бывших офицеров, генералов, полковников царской армии нам изменяли, нас предавали, и от этого гибли тысячи лучших красноармейцев. Но десятки тысяч нам служат, оставаясь сторонниками буржуазии, и без них Красной армии не было бы. Налаживалась пропаганда в войсках. В царской армии ее чаще всего заменяла молитва. Сегодня красноармейские полки проходят интенсивнейшую политическую обработку, а завтра они сильнейшие носители полученной зарядки. Уже сами заряжают окружающую среду, поднимают эту среду на борьбу за задачи социалистической революции. Они вносят развал в ряды бойцов белогвардейских частей или войск интервентов. Большевики организовали систематическую подрывную работу на территории противника. Политическая работа идет и на территории, занятой белогвардейцами. Она принимает и там свое боевое оформление в виде партизанских отрядов», – писал Сергей Каменев. «Эти последние, как и части Красной Армии, также становятся сильными не только как боевые единицы, но и как носители идеи и задач социалистической революции уже на территории врага». Командование Красной Армии отказалось от веками проверенных методов позиционной войны для фрунзы главной особенностью гражданской войны была величайшая маневренность и величайшая подвижность всех операций в части тактики широкое применение имела практика образования ударных массированных кулаков затем ярко проявилось стремление искать решения путем энергичных наступательных операций важнейшим инструментом тотальной войны становились собранные спецслужбы не брезговавшие террором костяк кадров ввчк составляли вчерашние революционеры-подпольщики, члены РКПБ. Вместе с тем стали широко использоваться и спецы из аппарата дореволюционных спецслужб, множество опытных контрразведчиков и разведчиков. Собственные кадры начали обучать в сентябре 1918 года. В феврале 1919 года был сформирован так называемый «секретный», впоследствии секретно-оперативный, отдел ВЧК, функции которого – входили наблюдения за членами и деятельность антисоветских партий, политических групп и организаций, а также борьба с исходившей от них контрреволюционной угрозой. Третья Всероссийская конференция ЧК в начале июня примет положение о секретно-политических отделах, задачей которых стали охрана революционного порядка и предупреждение и пресечение подготавливающихся и совершенных контрреволюционных явлений. Большевики создали весьма эффективную военную разведку, которая появилась у них едва ли не раньше, чем невоенная. В штабе РВСР был разведывательный отдел. В ноябре 1918 года в составе полевого штаба РВСР был создан Центральный орган военной разведки – регистрационное управление – регистр УПР. В нем были поначалу два отдела – агентурный – разведка и военного контроля – контрразведка которым вскоре добавилось первое подразделение радиоразведки – приемно-контрольная станция в Серпухове. После передачи функции контрразведки в ВЧК регистр УПР сосредоточился на добывании военной информации. С середины 1919 года он начал создание своих нелегальных резидентур, используя в основном каналы Коминтерны. Подавляющее большинство работавших на советскую разведку иностранцев были коммунистами – которым не надо было рассказывать об их собственных странах. Именно они сделали 1920-30-е годы эпохой великих нелегалов. Самым секретным направлением деятельности регистр УПРА стало проведение специальных боевых операций в тылу противника. Одна из самых закрытых спецслужб России, нелегальная военная организация, начала с подстегивания восстаний в Западной Белоруссии, занятой поляками в чем военные видели и как оценивали политическое руководство боевыми действиями. Сергей Каменев был в восторге от Ленина, но не в восторге от Троцкого. Правда, воспоминания он писал уже после высылки Троцкого из СССР. Бесспорно лишь то, что Ленину приходилось постоянно разруливать конфликты, которые возникали у Троцкого с коллегами по высшему руководству страной и командующими фронтами и армиями ленин определял приоритетность фронтов направление концентрации основных сил с милго свидетельствовал надо было видеть с какой энергией распоряжался товарищ ленин собирая силы на тот или другой участок вопросы о пополнении снабж усиление фронта политработниками перемены командного и политического состава все это отнимало увыи массу времени он часто выводил разговор за пределы непосредственной конкретности Интересуясь, знает ли история военного дела аналогичные случаи и как в том или другом деле способные военачальники поступали. Я утверждаю без колебаний, что к концу гражданской войны советское правительство имело главу превосходно разбирающегося в военных вопросах. Одно из таких стратегических решений необходимо было принять в конце 1918 года. Ленин 15 декабря писал Склянскому «НБ» паки и паки. Ничего на запад, немного на восток. Все почти на юг. И это решение о переброске основных сил на юг было во многом оправдано, хотя и даст в дальнейшем простор Колчаку. Основная угроза Москве тогда шла с юга.